Все генералы рода Ода собрались, хотя положение Йосихару все еще оставалось низким, и в конце концов в этот день Набуна отдала официальный приказ о завоевании Мина. Жуя огромные табасаки и разворачивая ногами карту Мина, она объявила своим слугам «Покорим Мина! Справедливость с нами, родом Ода! В наших руках документ передачи Мина Гадюки, и у нас есть отличное правое дело вернуть моему красному отцу с сайта Досану замок Инобаяма, сайт сайта Иситацию, Мерзавец, который забрал Мина, свергнув своего отца Досана. Но в основном жители Мина официально признали Сайту и ситуацию Сложно разрушить такое единство. 20 очков. Заявил ногахида Дасан же, попивая чай, грозным голосом произнёс. «Изначально я захватил Мина и стал главой рода Токи. И хотя я воспитал ее ситуацию по слухам он в действительности в родстве с покровителями Мина. Родом Токи». И потому для жителей Мина предатель я. Столь легко прорвать оборонительные рубежи не выйдет. Да, с этой ситуации, тот, кто назвал себя законным наследником покровителей Мина, Родотоки, и изгнал Досана. Раньше Досан был вассалом Родотоки, а однажды получил в жены как награду наложницу господина Меосина. Она родила ему и ситуацию, но подсчет дат привел к тому, что ходили толки, будто он ребенок из Родотоки, а не Дасана. И даже Дасан это признавал. Покоряя Мина, он, чтобы успокоить жителей, сделал ее ситуацию наследником и сказал, он из рода Токи. Но несмотря на такой политический ход, одна фраза ⁇ Все же, отдам Мина прекрасный набунитян, разрушила все, и ее ситуацию изгнал Досана. У нас ее ситуация издавна разногласия. Он отличается от того красавчика, какими был в молодости. Он похож на толстую Даруму. Японская традиционная кукла-неваляшка, олицетворяющая Бодхитхарму. В японской синкретической мифологии, божество приносящее счастье, кукла делается из дерева, попьем шеи или бумаги, и не имеет рук и ног. Ростом 6 сяку 5 сунов. Японские меры длины — сяку 30,3 см, сун — десятое сяку. «Я люблю красоту!» Никто не будет правителем мина, кроме Набуне Дана. Такое запарное дело: сохранить этому бабуиновому старику немного хороших отношений с Юситатсу, подумал Исихару, не выказав лицом эмоций. 5 сунов сказал Гадюка: Сайту Есситацию неожиданно умело править жителями мина, так? В прежнее время я по собственному усмотрению проводил реформы одну за другой, и в итоге жители стали плохо говорить обо мне. Если кто-то будет в настроении отменить их, то ему скажут, что он мудрый правитель набу на реформа. Разве на доно не проводит экспериментов в Киосу? Создание новой городской политики? А, Ракуэйти и ракудза. Свободные рынки и свободные корпорации. Налоговая реформа, при которой в крупных городах разрешалось свободно открывать рынки для стимулирования торговли и экономики в целом. Сперва эту реформа начал ты, гадюка. Но вышло не очень хорошо. «Да, я упразднил старые привилегии дза, чтобы люди могли устраивать свободную торговлю. Я был торговцем, поэтому осознал, что чтобы люди жили спокойно, а страна развивалась, нужно развивать торговлю». Дза — средневековые организации под покровительством дайме, храмов или святынь, которые представляют собой старый союз торговцев и промышленников, взаимодействующие с жителями и которые монополизировали рынки, торговлю. Ракуити — Политика сокращения привилегий ДЗА, ракут ДЗА, еще более радикальная политика упразднения самих ДЗА. Но если налоги и взятки прекратили поступать в ДЗА, должны были сократиться и доходы жителей, которые взаимодействовали с ДЗА. Вроде того. В итоге жители Мина были раздражены из-за жажды совместных доходов и прежнего влияния. Вот почему и ситуацию из-за давления людей, противящихся свободной торговле, возвратил ДЗА привилегии и вернул все в прежнее русло. «Такое развитие привело к тому, что оживление на Куте вновь прекратилось», — сурово сказал Досан. В свое время у него были надежды на наследника, но у заурядного и ситуацию не хватило терпения. В любой эпохе передовым реформаторам противостояли консерваторы, в ряды которых входило большинство. «Если кто-то хочет обеднить Японию, раздираемую между усобицами, он должен для начала гарантировать свободное передвижение по дорогам и сделать возможной свободную торговлю». Само собой, Запад лежит устранению, а заставы на границах ликвидации. Хруст. Гадюка, твоя спина странно изогнулась. Ты в порядке? <говорит> <говорит> Похоже, я немного перестарался с криком. О, спина. Однако до сандано замок Инобаяма и на Баяма и Накути спроектировали живы. Разве вы не обдумали способы захвата? Оптимистично проговорила Кацуи. Покажите, до Сан -Дено. По виду замок и на Баяма не приступен. Но у него же есть уязвимое место. А дано. Такое сейчас! Что сейчас? Сейчас замок Инабаяма не захватить. Даже с моей изобретательностью не найти способа взять его. Даже эти игрука и Такеди и бога войны и Тига, Ой, Аесуги Кенсино не по силам сокрушить нынешний замок Инабаяма. Что? Гадюка, это правда? Это серьезно, 12? Нет, 3 очка! Что делать, если Хару? И те, пока что паникой! А, -а, а Все зашумели. Они думали, что раз досан с ними все отлично. Что захват мина будет чем-то простым. Замок Инбаяма был спроектирован и построен лично с досаном как Горная крепость. Он представлял собой природно укрепленный пункт на горе Кинка, откуда открывался величественный вид на Инакути. По всему гребне горы создали оборонительный рубеж а внутреннее защитное кольцо горделиво возвышалось в 330 метрах от земли, если говорить современными мерами. Кроме того, с северной стороны горы протекала река Нагара, а с южной – Кисо, которая являлась границей Саввари и служила естественной преградой для чужой армии. К тому же при нападении врага и Накутии по проекту талантливого Дасана можно было превратить в оборонительное сооружение. Предыдущий глава Ода, Набухида раз за разом атаковал замок Набаяма Но из-за дьявольской изобретательности Сайта Дасана, а также того, что город, реку и горы объединяли в естественное укрепление, отступал. Например, в битве при Канагуте Набухиды потерпел сокрушительное поражение, когда Сайта Дасан рассеял его армию по всей ее протяженности. Сам же Набухиды, потеряв 5000 солдат, в одиночку с трудом вернулся в аварии. Хотя память о той разбитой армии хранила каждый вроде Ода, уверенность в том, что в этот раз мы завоюем мина, стала возможной благодаря армии Сайта Дасана, «Некогда грозного противника, а теперь крёстного отца Набуны». «Подумайте, Кацуи Дано, если бы я сам мог захватить замок, то не проиграл бы на Нагаре столь жалко такому, как Юситатсу». «Если то, что вы говорите, правда, все же как, несмотря на малочисленность войск, дасан Дано потерпел поражение от армии Юситатсу. Хоть он ваш сын, эмоции не должны помешать взять над ним верх». «Верно. На самом деле... На самом деле...» Похлопав по больной спине... Дасан объяснил суть. В подчинении у есть ситуации есть гениальный стратег. Гораздо лучше, чем я. Досадно, но он неодолем для меня. Гениальный стратег? Такой в мина. Нет-нет, возглавлять армию должен Дасан Дано. Кацуи и остальные в сомнении наклонили головы. Мина скрывала гениального стратега. Не помню, чтобы слышал о нем гадюка. Ха-ха-ха! Неудивительно, что никто не знал. Она не любит показываться на людях и все время скрывается. Ее зовут... Токинако Ханбэй, так? Всё поняв, быстро произнёс Юсихару. Эй, парень, я с таким трудом развивал этот разговор. о спина... больно. Ты знаешь ее, Сару? Кто не знает знаменитого гениального стратега Сунгоку? Его интеллект за 98 единиц лучше и без итомов! Опять Сару язык. Что за Айте Юма... Йосихару произнес снаряжение «Айтам». Набуна же, не понимая, повторила слово, сказав похожее по произношению канзи. «Выставлять очки людям – моя прерогатива», прошептали Набуны и Нагахиды. Э, разве не Токинаку Ханбэ называют современный Каумей? Каумей, он же джугелиан китайский полководец и государственный деятель по хитрые царствия. «Почему никто не знает?» «Я не знаю!» «Кто такой Каумей сан «Сару». «Ты на самом деле шпион Мина?» «Эй-эй, последний излишний Нобо!» «Как грубо! Не фамильярничай, Сарусуки!» «Грубо здесь ты!» Дасан рассмеялся. ха ха ха Вот он, умнейший парень рода Ода!» «Все верно! Втихомолку я зову ее Спящим Драконом!» «Спящий Дракон!» «Скрывающийся Дракон!» По легендам так называли великого тактика «Сёка Уме. Каумэя!» Сюка японское произношение имени Джугеляна. Упоминающегося в Троецарстве. все таки Ханбэй – гений как Акаумэй? Что за самомнение у чертового сора от того, что хорошо знает классику Китая? Набуны искривила губы. Именно. По правде в Японии скрываются два гениальных стратега. Если сможешь стать их союзником, с легкостью завоюешь мир. Первый спящий дракон – Токинака Ханбэй из Мина – Она одарена с рождения и может в мгновение возвыситься до самых небес. Другая юный Феникс, дитя Феникса, пока она растет неумелой, но со временем мой талант расцветет подобно Фениксу. И я фамилия Курода Камбей. Верно, старик? А этот парень постоянно раскрывает новое в моем драгоценном повествовании. Застанала Досада Досан. Если Родана, ты точно умнейший парень рода Ода! Нет-нет, они обе знаменитые военачальники, известные по играм о Сен -Гоку. Мне хочется извиниться от таких похвал. Стыдно, ведь я только играл в игры. «Ммм...» Этот призрачный свиток Сен Гоко Геймо, расходящийся по стране обезьян, действительно жуткий. Я не страны обезьян! крикнул Исихару. Да, страна обезьян развилась просто случайно. Ты не можешь быть умнейшим? Гадюка, так и Ханбей такой поразительный стратег? Очень даже. Для меня и Набуна Дано она худший противник. Что ты имеешь в виду? Но ну, не факт, что объяснение как-то поможет вам понять Набуна Дано. Для такого рационалиста, как я, проще поверить, что она человек с необычными способностями. Человек с необычными способностями? Поразительно. Так Токенака Ханбе не просто стратег. Она мёдзи и знает традиционные тактики стран, которые практически утрачены. Разве о амедзе популярным в Киото в старый период Хайян было не гадание? Такие люди еще существуют? Спросила Набуна. Еще со времен периода Мурамати родовые покровители Дайма до сих пор прибегают к гаданию о чтобы решить в какой день атаковать. Нередко наемникам амедзе приказывали наложить проклятие на вражеские силы. На все же обретающие влияние Дайме Сангаку, Сайта Дасан и Ода Набуна. Не обращали внимания на такие ненаучные военные законы и, скорее, были за ограничение авторитетных методов, основанных на старой системе гадания меда. Предпочитая скорость, они выигрывали войны в любой момент, используя преимущества своих армий, быстро перемещали войска, словно молниеносные лорды. Поэтому Набона так неожиданно и проговорила, когда Досан расхваливал Такина Куханбей, называя гениальной до сих пор существующую средневековую медзи. «В эпоху людей из Запада такой тактик мне не противник. Это не более, чем игра на публику». «Пока не увидишь, не поверишь. Однажды ты поймешь, увидев ее игру, но узнав, лишишься головы». «Не узнаешь, пока не попробуешь». «Немедленно выдвигаемся в мина. Я своими глазами увижу, какова-то кинакаханбай». Набуна лихо вскочила и в одиночку выбежала из помещения. «Ничего необычного». «Подожди, ты не пойдешь сражаться одна?» Йосихару и Инутия волнуюсь, бросились следом, однако в это время Йосихару одолевали плохие мысли. «То, что было при Акихадзаме, не сработает!» А тут еще и Дасан, являющийся смотрителем замка, окликнул его и дал совет. «Парень, Набона на Дана, скорее всего, потерпит поражение. Только не говори ей, можешь одолжить мне 50 людей из группы Каванами!» Йосихару мягко кивнул.